Глава восьмая. Сокровище клана. Наблюдая за тем, как его шиди обучались искусству меча, Ян Джаннин неторопливо полировал деревянный меч куском шелка. Их умение обращаться с оружием казалось ему забавной шуткой. Только Ильюнь выглядел более-менее прилично, в то время как двое других шиди в основном забавлялись, напоминая обезьян, решивших поиграть с палками но учитель продолжал поправлять их позы и положение рук. Сказать, что это выглядело неприглядно, означало похвалить этих сопляков. Несмотря на то, что деревянный меч не может причинить боль, с настоящим оружием нельзя быть невнимательным. С ним нужно проявлять двойную осмотрительность. Чэнцянь, не клади пальцы на лезвие. Твои пальцы связаны с сердцем. Разве ты не чувствуешь этого? спустя некоторое время произнес Хань Мучунь. Затем учитель повернулся к другому младшему брату. «В Восточном море есть сабля весом в 300 дзинь. Удержать ее возможно лишь обеими руками. Но это всего лишь меч, Сяо Юань. Думается мне, ты обучаешься не владению мечом, а ковке железа». Примечание. Дзинь. Китайская мера веса, равная 500 граммам. А иногда мастеру приходилось закатывать рукава и подбегать к Ли Юню, чтобы остановить того от создания проблем. «Не спеши, не спеши, ох! Ты проткнешь себе глаз!» Сказать отвратительно означало похвалить этих сопляков. Молодой господин Янь огляделся по сторонам и, отыскав Чин Тяне, задержался на нем взглядом чуть дольше. Молодой господин Янь был сыном богатой семьи и прекрасно это осознавал, но считал, что жить ни гневе небеса более чем достаточно. Он не чувствовал ни угрызений совести, ни раскаяния. Со временем и в зависимости от настроения эти качества в нем даже усиливались. Кроме того, молодой господин Янь признавал, что иногда его можно было назвать несколько поверхностным. Он имел очень четкое представление о том, что ему не хватало как знаний, так и моральных качеств. Именно поэтому он не мог требовать того же от других. Единственное, что он мог сделать, чтобы отличить свои симпатии от антипатий, это судить по внешности. К примеру, такие люди, как Хан Юань и остальные, в его глазах были отвратительными. Судить по внешности для Янь Джиньмина было железным принципом. И все-таки он сделал для себя два исключения. Первое касалось учителя, второе – Ли Юня. Несмотря на то, что учитель выглядел так, будто настал его час возмездия, Ян Чжиньмин совершенствовался с мастером без малого 8 лет и привык расти с мучун Чжиньдженем. Поэтому Ян Чжиньмин относился к учителю снисходительно, прощая ему некоторые недостатки. Даже если второй Шиди выглядел как человек, а вел себя как собака, Ян Чжиньмин оставался абсолютно непримирим. Он не желал ходить по одной земле с этим ничтожеством примечание. человек, а ведет себя как собака. образно внешний облик или поведение не соответствует реальности, выдавать себя за кого-либо, притворяться. Но с чинтянем дела обстояли иначе, Ианжен мин напротив находил его довольно приятным для глаз. иначе он не дал бы ему конфет при первой встрече. Подобное явление было сравнимо с цветами на железном дереве. Жаль, что третий Шиди не оценил его доброту. Примечание. На железном дереве распустятся цветы. Образно, в значении невиданное дело. Совершенно невозможно. Пока мальчишки бегали вокруг и шумели, Ян просто стоял и рассеянно держал в руке деревянный меч. Он размышлял о застое в своих навыках. Прошло уже почти восемь лет с тех пор, как Ян Джиньмин начал обучаться у Му Чунь Джэнь -Джэня. Однако он едва подобрался к третьему стилю. И хотя первые движения учителя напоминали «Игры пяти зверей», созданные для укрепления старческого здоровья, в искусстве владения мечом, как таковом, не было ничего смешного. Примечание. Игры пяти зверей. Система физических упражнений, разработанная знаменитым китайским врачевателем Хуато и подражающая движениям тигра, оленя, медведя, обезьяны и аиста. В отличие от невежественного нищего Ханьюаня, родители Ян Чельмина еще до посвящения того в клан Фуяо наняли лучшего мастера, чтобы тот обучил их сына владеть мечом. Даже если Ян Чельмин не был искусен, слепым его тоже нельзя было назвать. Владение деревянным мечом Фуяо включало в себя пять стилей – полет птицы Пен, поиск и преследование, неприятные последствия, падение из процветания и возвращение к истине. Каждый из них состояла из 25 движений, порождающих бесчисленное множество вариаций. По мере своего взросления Ян Джимин начал считать, что стили владения мечом Фуяо включали в себя все явления неба и земли, Остановившись и хорошенько поразмыслив над этим, он пришел к выводу, что из каждой точки действительно вытекали бесконечные возможности. Однако учитель никогда не говорил об этом. Мучунь-Джэнь-Джэнь показывал только основные движения. Все остальное янь джэнь понял сам. Янь-Джэнь-Мин не единожды предпринимал попытки расспросить своего учителя, почему он не стал вдаваться в подробности хитроумных движений. Но старая ласка каждый раз уходил от ответа строя из себя дурака. После долгих размышлений Ян Чжин наконец, собрался с силами, чтобы освоить третий стиль – «Неприятные последствия». Бесславно и постыдно было признаваться в том, что он проторчал на одном месте два года, даже будучи ленивым подростком, не стремящимся ни к литературным, ни к военным достижениям. Название «Неприятные последствия» подходило третьему стилю как нельзя кстати, Сколько бы Янь Джинмин не корректировал свои движения, он никак не мог понять, где допустил ошибку. Как не мог и избавиться от чувства, будто что-то постоянно шло не так. Янь Джинмин прервал тренировку и хмуро уставился на деревянный меч. Ожидавшие поблизости слуги тут же принялись обмахивать его веером и вытирать пот со лба. К несчастью, в этот раз ситуация была совершенно иной. Молодой господин столкнулся с препятствием и находился во взбалмошном и крайне дурном расположении духа. Теперь, когда его потревожили эти идиоты, уловить следы неясного вдохновения стало еще труднее. Он яростно взмахнул рукой и закричал. «Проваливайте отсюда, не смейте мне мешать! С этого момента никогда больше не приближайтесь ко мне во время тренировки!» «Молодой господин, это новое правило?» — робко спросила Сяо Юэр. Откуда взялся этот вопрос? Все потому, что молодой господин Янь был слишком свободен и не обременен какими-либо занятиями. Он постоянно создавал проблемы из ничего, попутно придумывая кучу новых правил. Например, по одному из правил одежда и обувь должны были быть одного цвета друг с другом. Другое правило регулировало, когда следовало расчесывать его волосы. Третье – сколько раз в день следовало протирать стол в его комнате Четвертое, что прежде чем заговорить утром, он должен был выпить чашку холодного чая. Все это он придумал сам. Люди, страдающие от проблем с памятью, никогда бы это все не запомнили. Возможно, даже у императора не было столько дурных привычек, сколько их было у молодого господина Яня. Выражение лица Янь Джиньмина ни капли не смягчилось. Он поджал губы, после чего изрек новое правило. «С этого момента, если я тренируюсь с мечом, не смейте подходить ко мне без разрешения. Вы же выставляете себя на посмешище!» Случайно услышав его слова, чинь удивился тому, что Даши-Сен действительно знал, как это – выставлять себя на посмешище. «Ученик!» – позвал Мучунь-Чинь-Жень, до этого что-то объяснявший чентяню тяню ян чинь обернулся и впился взглядом в мальчишку. Чинцянь не смотрел ему в глаза, он лишь застенчиво опустил голову и последовал за своим учителем, проявив типичную манеру поведения ребенка из бедной семьи, еще не видевшего жизни. Однако мало кто мог понять, что эта застенчивость сполна высмеивала, пока никто не видел царившую в клане атмосферу. Указав на Чинцяня, Мучунь сказал, «Твой второй шейди слишком занят», он не сможет усмотреть за ними обоими. Поэтому ты возьмешь на себя ответственность за вашего третьего шиди». О, Ли Юнь был гораздо больше, чем просто занят. На пару с Хань Юанем они почти разрушили павильон. Но Янь Чжэн Мин еще не разобрался со своими проблемами и был совершенно не в настроении помогать другим. Услышав слова учителя, он нахмурился и решил воспользоваться снисходительством старика свалив на него все свои нетерпеливые жалобы. Едва ли он мог знать, что Чин разделял его возмущение. Мальчик не понимал, почему учитель не желал обучать его лично. Какой толк от этого Дашисюна? Что он мог? Поставить его перед зеркалом и научить задирать нос? В присутствии Шиди Ян Джимин все же проявил должное уважение к учителю. Он проглотил возмущение, вертевшееся на кончике языка, взял себя в руки и сказал. «Учитель, я чувствую, что с третьим стилем что-то не так». «Что же?» — мягко спросил Мучунь-Чжинь-Чжинь. «Все не так. Поток жизненной энергии в его теле циркулировал не слишком гладко, и янь чжинь ощущал огромное сопротивление, будто бы реки внезапно потекли вспять. Он никак не мог собраться с мыслями, чтобы описать это странное, неопределенное чувство, хоть и прекрасно осознавал его. Множество слов готово было вырваться из его горла, но таинственным образом терялось на пути к губам. Наконец, Ян Джин Мин выпалил. Это будто бы... некрасиво. Чин в очередной раз убедился, что его Дэши Сён был соломенным мешком, увешанным драгоценностями. Учитель просиял словно достиг великого изначального предела и произнес «Поспешишь, не достигнешь цели. Тебе следует немного подождать». Примечание. Великий изначальный предел. До выделения сил инь и янь высшее начало. Начало всех начал. Этот никчемный старик всегда ходил вокруг да около, выдумывая какую-нибудь скучную несусветную чушь вне зависимости от вопроса. Янь Джиньмин уже давно привык к этому, но все равно не смог удержаться от раздражения. Он продолжил. «Как долго мне следует ждать?» «Возможно, пока не станешь на несколько цуней выше», мягко ответил мучунь Чэнь Джэнь. Янь Джиньмин промолчал. Каким бы он ни был ленивым, в месяце обязательно насчитывалось несколько дней, когда он хотел оскорбить предков. Примечание – оскорблять наставников, позорить предков, образно нарушать устои. Договорив, Мучунь оставил Чантьяне самому драгоценному сокровищу клана Фуяо и вернулся в павильон, чтобы насладиться чашечкой чая. Клан Фуяо придерживался древней традиции – мастер учит ремеслу, ученик – сам себе мастер. Их бездарный наставник не проявлял ни малейшего признака способностей, он давал лишь основу, и неважно, чем ее потом наполняли. Ян Джан одарил своего безразличного ко всему Третьего Шиди расстроенным взглядом, но так и не нашел, что ему сказать. Он раздраженно плюхнулся на стол и лениво облокотился на каменный стол. Кто-то из слуг подошел к нему, аккуратно обеими руками забрал деревянный меч и тщательно протер белым шелковым платком. Возможно, даже собственным лицом этот слуга не обращался настолько нежно. Но вдруг молодой господин Янь вскочил, будто увидел перед собой оживший труп. Он нахмурил тонкие брови и недовольно уставился на Сяо Юээр, однако в повисшей тишине так и не прозвучало ни одного намека. Девушка тут же побледнела, на ее глаза навернулись слезы. Ожидавший Чэн Тянь не мог оставаться в стороне. Он понизил голос и подсказал ей. «Стул холодный!» Подложил молодому господину подушку. Только тогда Сяо Юэ Эр поняла. Она только что усадила избалованного молодого господина прямо на камень. И теперь он обвинял ее в небрежности. Зарыдав, девушка бросилась вперед со скоростью молнии, как если бы совершила преступление, за которое заслуживала смерти десять тысяч раз и положила на каменное сиденье три подушки. Ян Джин бросил на нее еще один быстрый взгляд и снизошел до того, чтобы неохотно опуститься на стул. Затем он поднял подбородок в сторону Чин Тяня. «Иди тренируйся, а я буду наблюдать. Можешь обращаться, если возникнут вопросы». Для Чин Тяня был туманом, мешавшим ему видеть. Он промолчал и решил не обращать на Ян Джинмина никакого внимания, полностью сконцентрировавшись на деревянном мече. Мальчик обладал невероятно хорошей памятью. Он годами подслушивал лекции старого Туншена, сидя на ближайшем дереве. Поэтому Чэн Цянь овладел удивительной техникой запоминать все с первого раза. Вдобавок ко всему, мастер показывал все очень медленно, так что движения Чинтяня в точности повторяли то, что всплыло у него в голове. Благодаря этой способности он с осторожностью подражал неуверенным движениям учителя и время от времени сравнивал их с собственными, стараясь исправить ошибки быстрее, чем решившая лизнуть за навеску собака успевает спрятать язык. Подобной способностью к подражанию обладали карликовые обезьянки, Поначалу Ян Чжиньми это не волновало, но постепенно его внимание все больше и больше обращалось к Чжэн Этот сопляк запомнил движение первого стиля, основываясь лишь на приемах, показанных учителем. Он медленно повторял отдельные движения, и когда они стали более похожими на те, что продемонстрировал Му Чжэн Чжэнь, взгляд Чжэн внезапно заострился. В этот момент Потянувшись за чашкой янджинмин непроизвольно опустил руку. Сила, заключенная в лезвие деревянного меча, показалась ему странно знакомой. Мальчишка равнялся на Лиюня. В конце концов, Ченцянь только подражал, и учитывая его юный возраст и недостаток сил, вероятнее всего, не мог обладать тем же внушительным духом, что и Лиюнь. Но в этот самый миг деревянный меч в его руке изменился. Будто лежавший на земле плоский листок бумаги вдруг обрел объем и форму. Его движения пока оставаясь расплывчатыми. Если забыть тот факт, что мастерство Чинцяни не могло стоять на одной планке с умением Ли Юня, правильность его исполнения была спорной. Но в этот момент Ян Джельмин кое-что осознал. Возможно, это помогло ему узреть волю деревянного меча Фуяо. Воля меча не персик что мирно растет на дереве, и не рыба, прещущаяся в воде. Без десятилетий неустанных тренировок единения тела и клинка пробудить ее было невозможно. Конечно же, чен не мог сделать этого, повторив лишь несколько простых движений. Хорошо, что он вообще сумел удержать меч и не уронил его себе на голову. Мальчик только-только вступил в клан бессмертных. Его настроение всего лишь совпадало с первым стилем полет птицы Пэн. Ян Чжин Мин вспомнил, как впервые увидел развешанные по всей горе талисманы. Это было ощущение чего-то нового, любопытство и множество неуемных надежд на будущее. Возможно, все это не было волей меча, но деревянный клинок Фуяо случалось, подстраивался под настроение владельца и сам направлял его. Ян Чжин Мин встал, Наблюдая за тренировкой Чинцяня, он случайно коснулся чего-то, что раньше не мог понять. В движениях первого стиля произошло множество неуловимых изменений. И почему учитель никогда не рассказывал ему об этом? О том, что сам клинок был живым. Теперь Ян Джеймин понял, почему его возможности не хватало для перехода со второго стиля к третьему. И почему ему становилось все труднее и труднее продолжать тренировки. Он не знал ни вкуса поиска и преследования, ни значения неприятных последствий. Деревянный меч больше не мог направлять его».